«Я поняла. Все поняла. Примерно в твоем возрасте. Я видела бунт индейцев. Это было после резни в Форте Мимс». «Да, примерно в твоем возрасте», — повторила она каким-то отрешенным тоном. «Ведь это было пятьдесят с лишним лет назад. Мне удалось заползти в кусты и спрятаться. Я лежала там и видела». как горел наш дом и как индейцы снимали скальпы с моих братьев и сестер а я лежала в кустах не могла только молиться богу чтобы с пооххи пожара не открыли индейцам меня в моем укрытии а они выволокли из дома мою мать и убили ее в двадцати шагах от меня и с нее тоже сняли скальп